Глава четвертая. Ты чего, Батя? Сам же велел ее прижучить. Вот мы ее и это того воспитываем, в общем. Оправдывался нарыв, кося глазами в разные стороны. Да не переживай, Батя, все нормально с твоей Молью. Только она в натуре какая-то странная. Ей как будто все равно. Она ни на что не реагирует, даже не говорит. Витька подошел к сидящей на земле девочке. Она открыла глаза взглянула на него, а потом устало опустила голову на согнутые колени. Ее белая одежда была измазана в грязи, как будто ее валяли по земле. — Я же просил просто привезти ее сюда! — рявкнул Витька на парней. — Ты не думай, мы ее не били. — Так, пару подзатыльников дали в воспитательных целях! — бодро сказал нарыв. — Это она сама упала, когда мы ее сюда вели. Упиралась коза упрямая. Витька бросил на парня испепеляющий взгляд. Внутри у него как будто снова вспыхнул огонь. Ему было невыносимо видеть, как моль сидит, такая слабая, несчастная, беззащитная. Она снова подняла голову и Витьку бросила в жар. Его лицо словно облили кипятком, а внутренности прижгли раскаленным железом. Он собрал всю свою волю в кулак, сжал зубы и сказал. «Ну что?» «Поняла теперь, что бывает с теми, кто не соблюдает здешние порядки, моль?» Уголки губ девчонки дрогнули. Она закрыла глаза и опустила голову, уткнувшись лицом в колени. «Видишь, батя?» – шепнул ему на ухо нарыв. «Дура она какая-то!» Витька наклонился к Нике и схватил ее за руку, поставил рывком на ноги и заорал ей в лицо. «Последний раз, – спрашиваю, – будешь наши правила соблюдать?» Или хочешь, чтобы парни крысу тебе под кофту засунули? Заморыш, нарыв и жгут, заржали, как кони, а Витьке было не до смеха. Холодные голубые глаза моли пронзали его насквозь тысячами ледяных стрел, а внутри все горело так сильно, что хотелось взвыть от боли. Пускай надо перетерпеть. Это все из-за его слабости, из-за жалости к этой малохольной девчонке. Но он, Витька, под каблучником ее никогда не станет. Видите ли, она хочет, чтобы он был ее слугой. Охранял ее, хвостом за ней ходил. Кому рассказать не поверят. Нет, нет, нет, не будет такого никогда. Он сам по себе всегда так было и всегда так будет. Поэтому ему свою слабость нужно перебороть. — Не беси, Моль, отвечай уже! Витька смотрел на девчонку злыми глазами. Она отряхнула свою куртку, поправила водолазку на шее и сказала, не поднимая головы, «Меня через неделю отсюда заберут. Ты меня больше никогда не увидишь. Поэтому тебе придется просто смириться с тем, что вы все для меня никто. Никакие порядки я соблюдать не буду». «Нет», — отрезал Витька, — «даже и эту неделю ты будешь относиться ко мне так, как полагается». В ее глазах мелькнула ненависть. У Витьки внутри как будто что-то надломилось от ее слов, даже больно стало в груди. — Ты чего на батю гонишь, альбиноска? Он тут главный. Вот я тебе сейчас покажу, как надо батю уважать. Жгут подскочил к Нике, схватил ее за шкирку и швырнул под ноги Витьки. Этого Витька вынести не мог. — Ладно, все, стойте, — резко сказал он. — Не надо больше ничего делать. Идите в корпус, а то Хельга, наверное, уже потеряла нас всех. «Давай хотя бы крысиной поцелуй устроим, а, батя, вон Наполеон мой заждался уже!» Нарыв взял с пола клетку, в которой сидела огромная серая крыса. Испугавшись, крыса зашипела, шерсть ее встала дыбом. Нарыв достал ее из клетки и поднес к лицу своей пленницы. Ника вздрогнула при виде крысы, отшатнулась в сторону. Витька схватил Нарыва за рукав. «Иди давай отсюда!» — Ладно, как скажешь, батя, — ответил нарыв и, посадив крысу обратно в клетку, поставил ее на пол. Парни пошли к выходу, то и дело оглядываясь на Витьку, который стоял напротив Моли. Когда они скрылись в дверях, Витька тихо произнес. — Ты тоже иди, Моль. Так и быть, доживай последние дни в интернате спокойно. Никто тебя не тронет. Моль сделала несколько шагов по направлению к двери, потом обернулась и сказала. Забудь все, что я тебе наговорила ночью. Я просто ошиблась. Витька отвел глаза в сторону, кивнул и отвернулся от Молли. Именно этого он и добивался, чтобы она отстала от него со своими причудами и странными просьбами. Через неделю ее заберут в семью, вот и пусть валит. Когда Витька остался в подвале один, он сел на подобие табурета, сложенного из обломков красных кирпичей, обхватил голову руками и тяжело вздохнул. В душе росло неприятное ощущение. С каждой минутой оно становилось все больше и больше. Вот только Витька никак не мог понять, откуда она, эта неприятная тяжесть. Ведь он все сделал правильно, как и хотел. Почему же сейчас он чувствует себя виноватым перед чокнутой белобрысой девчонкой? Ох, Моль, такое чувство, что ты поселилась в моей голове, и жрёшь меня изнутри, как шерстяную шапку. На самом деле Витька просто боялся признаться себе в том, что моль и вправду поселилась внутри него, только не в голове, а в самом сердце, наполнив его тревогой и горьковатым ароматом весенних ландышей. На следующее утро весь интернат переполошился от тревожной новости. Новенькая сбежала. Хельга Владимировна места себе не находила, да и остальные переживали не меньше. Немой сторож Герман, воспитатели и завучи обошли несколько раз всю территорию, но девочки нигде не было. Нужно было отправляться на поиски в лес. Ночью ударили заморозки. Ника могла заблудиться и замерзнуть в лесу. Ее одежда была слишком легкой для морозной погоды. Витька все это проспал. Ночью ему плохо спалось. Снова снились жуткие сны, он все время вздрагивал от того, что ему казалось, как кто-то зовет его. Утром он пришел в столовую позже всех, сонный, разбитый, и собирался идти после завтрака в медпункт за освобождением от уроков по причине плохого самочувствия. Но тут вдруг услышал новость о беглянке. Оставив свою кашу нетронутой, Витька побежал к Генриете Альбертовне. Сердце его бешено колотилось в груди, в ушах стучало. «Ну, моль, ну, дура!» Ребята рассказывали новость о побеге новенькой друг другу на ухо, округляя глаза. В коридоре только и слышалось, что шепотки об этом. Все ходили притихшие, воспитатели время от времени пробегали по коридору с каменными лицами. Занятия в школе не отменили, но учителям тоже было не до уроков. Они поручили всем самостоятельную работу – а сами засели в учительской, бурно обсуждая Нику и другие немногочисленные нашумевшие события, случившиеся в интернате за последние десять лет. Когда Витька добежал до кабинета директрисы, она как раз отправляла группу воспитателей во главе с Германом на поиски в лес. Витьке гиена строго-настрого запретила покидать территорию лагеря, несмотря на то, что он отчаянно просился идти с ними. «Ты меня, Витя, разочаровал!» С наигранным драматизмом произнесла Генриетта Альбертовна, когда он подбежал к ней в коридоре. Эту девочку как зеницу ока надо было беречь. Да почему, что она золотая, что ли? В сердцах спросил Витька. Ее не в простую семью забирают, а в очень богатую и влиятельную. Если все будет хорошо, то и нашему интернату материальная помощь будет, а если что-то пойдет не так, то закроют нашу лавочку к чертям. Найдут к чему придраться. «Ника не хочет в эту семью, Генриета Альбертовна. Вот и сбежала», — воскликнул Витька, чувствуя, что сердце его рвется на части от волнения. «Хочет, не хочет, это уже не ей решать, а мне. Я в данный момент ее законный опекун», — строго сказала директриса. «Мне лучше знать, что в семье ей будет лучше. Здесь она не выживет». «Но...» — начал было Витька. Но Гиена снова его перебила. «Хватит. У тебя, как у бати, здесь свои порядки и права. Я их знаю и уважаю. Но и ты помни, что главное здесь была и остаюсь я». Гиена строго посмотрела на него. «Ты бы лучше следил за девчонкой получше, вместо того, чтобы сейчас ее выгораживать». После этой гневной тирады Гиена развернулась и ушла, оставив Витьку одного в пустом коридоре. Он заметил, что, несмотря на сложную ситуацию, Гиена все равно нашла время, чтобы уложить на голове свою идеальную прическу. Витька поднес руки к лбу. Голова разрывалась от боли. Ему становилось все хуже. Но он все равно накинул куртку и выбежал на улицу. Он не мог просто сидеть и ждать. Компания воспитателей уже ушла искать Нику. Они отправились вдоль дороги, идущей из интерната к трассе, значит, он пойдет сразу в лес. Тем более он знает там все тропинки. Успел тайно нагуляться за два года. Выбравшись с территории лагеря через дыру в заборе, о которой недавно рассказал Молли, он огляделся по сторонам. За два года своего пребывания в интернате Витька сбегал с территории много раз. Он действительно исходил окрестный лес вдоль и поперек. У него были здесь любимые места и даже укрытия. Он знал, что, оказавшись за забором, сначала нужно идти через бурелом, так быстрее можно добраться до трассы. Но моль вряд ли полезла бы в непроходимую чащу, еще и ночью. Поэтому Витька пошел между деревьями, туда, куда, как ему казалось, могла пойти эта странная девчонка. После ночного заморозка лес был очень красив. Ветви деревьев были покрыты тонким серебристым инеем, отчего казалось, что все вокруг серебряное. Наверное, если дотронуться до сосновой ветви, она зазвенит каждой тонкой иголкой. Витька шел и чувствовал, что с каждым шагом ему становится хуже. Он не мог понять, что с ним такое. Все внутри скручивалось и сжималось. Голова болела, кости ломила. А еще ему было страшно. Давно он так не боялся. Точнее сказать, он никогда так не боялся. Страх волной подступал к горлу, так, что было трудно дышать. Витька не мог больше бороться с чувствами, которые переполняли его. А если она умрет, если уже умерла, это будет моя вина. Страшные мысли то и дело всплывали в его голове, но он пытался гнать их от себя. «Ника!» — закричал он, поворачивая голову из стороны в сторону. Ника! «Ника! Ника!» – Разносилось эхом по лесу. После трех часов безрезультатных поисков Витька устало опустился на землю. Ноги гудели от усталости, а глаза внезапно наполнились слезами. «Слезы? Вот это новости! Он же последний раз ревел года в два! И то он этого не помнил!» – дед рассказывал. Чтобы не зареветь от обиды, Витька принялся изо всех сил колотить руками по земле – Пальцы вскоре замерзли от иния, и он спрятал руки в карманы. Потом он закрыл глаза и внезапно увидел свет. Открыл глаза — ничего нет. Снова закрыл — свет. Не свет даже, а мерцание, едва заметное, идущее откуда-то справа. Он повернул голову — стало лучше видно. Что-то лежало на темной земле и светилось. Витька открыл глаза, протер их, осмотрелся — «Нет ничего, лишь деревья и кусты кругом». Он снова закрыл глаза и сделал два шага по направлению к свету. Удивительно, но он действительно как будто приблизился к чему-то лежащему на земле. С закрытыми глазами он на ощупь неуверенно сделал еще несколько шагов в сторону загадочного света, выставив вперед руки и стараясь не запнуться за кочки и торчащие из земли корни деревьев. Потом свет стал ярче. Витька открыл глаза, присмотрелся и замер. На земле, под пышным кустом бузины, лежала моль. Он подбежал к девочке, стянул с нее перчатку и испугался того, насколько ледяной была ее ладонь. Сердце сжалось, дыхание перехватило. Он опоздал. Моль была мертва.